Он пил воду, сдерживаясь, стараясь глотать не слишком жадно и гулко. А майор Красногорский все говорил, втолковывал, убеждал, улещал, урезонивал. Вполне доброжелательно, без никаких угроз, ни-ни, наоборот. Вы же понимаете, вам-то ничего же не грозит. Ну, читали, ну, обсуждали. Нет тут никакой вашей вины. Нам всего-то и надо от вас, что установить истину. Да, но мирлен то грозит». Вы сами все время говорите, что статья антисоветская, а у Мирлина двое детей маленьких. Неужели же вы думаете, что если будете отказываться, то Мирлину этим поможете? Да он еще двадцати знакомым давал читать, вы же его знаете. Он же человек, как бы это помягче выразиться, весьма общительный. От того, что вы уходите в отказ, дело же не меняется. А вот себе вы вредите. Вы ведь подписку давали, а ведете себя, простите за резкость, безответственно. Не могу ничего вам добавить. То есть, не читали? Нет. А как же вот эти вот его показания? Не знаю. Вы хотите сказать, что мы эти показания сфальсифицировали? Нет. Я этого не говорю. А как же тогда? Он нарочно вас втягивает в это дело, что ли? Подставляет? На этого намекаете? Так вы же сами показали, что отношения у вас с ним хорошие. Зачем ему вас подставлять? Не знаю. Но тогда почему не хотите вы этих его показаний подтвердить? Он же сам признается, сам, что статью эту написал тогда-то и тогда-то и давал ее читать разным людям, в том числе и вам. Зачем вам идти на явное лжесвидетельство? Станислав сказал первое, что наконец пришло в голову. Вениамин Иванович, может быть, он сначала написал все это вам, а потом от всего отказался? А я подтвержу, подтвердю. Ну, знаете, Фантазия у вас, Станислав Зинович. Тут телефон брякнул тихонько. Майор, все еще качая головой, укоризненно снял трубку и стал слушать. Потом губы его зашевелились. Он говорил, Станиславу снова демонстрировали это непостижимое искусство. Не слышно было ни слова. Майор положил трубку и сказал озабоченно. «Прошу прощения, я вас ненадолго покину». Он исчез, а вместо него в дверях мгновенно образовался старый краснорожий прапор, точной копией того, что дежурил при подъезде номер пять, а может быть даже и тот самый. Станислав глядел на него, почти его не видя. Прапор сел на место майора и тоже глядел на Станислава без всякого выражения, как на предмет домашнего обихода. Или как на вокзале наблюдает за чемоданом, чтобы не сперли. Внимательно, но безразлично. Неизвестно, сколько это длилось. Станислав посмотрел на часы и сразу же забыл, что на этих часах увидел. Через некоторое время посмотрел снова. Было уже почти без 20 минут 12. Больше часа прошло. Надо было что-то решать. Пора уже. Но решать было нечего. Все было уже решено изначально, еще дома, и будь теперь что будет. Дверь вдруг распахнулась. Возник на пороге майор Красногорский, Вениамин Иванович. Лицо у него было оживленное и как бы искусственно зловещее. Он прямо у дверей подбоченился, очень коряво как-то, коряво, картинно, как неумелый артист из самодеятельности, и провозгласил «Ну вот, друг-то ваш, все признал, все, и подписал, вот, извольте убедиться». Он оказался вдруг рядом и сунул Станиславу в руки какую-то бумагу. Протокол. Киконин, Виктор Григорьевич, паспорт. Он пытался заставить себя прочитать этот протокол, но не понимал ни слова и ни слова в этом протоколе не видел. Он и так знал, что майор врать не станет. Хотя, если, скажем, они подделали показания Мирлина, то ведь и показания Виконта могли бы за этот час подделать. Он знал, что никто ничего не подделывал. Он понимал, что все это подлинники. Он только никак не мог понять, откуда взялся подлинник показаний Мирлина. Как он мог появиться, этот подлинник? Как они сумели его заставить? И не было времени откинуться на спинку стула, закрыть глаза и хорошенько подумать. «Неужели же вы и сейчас станете запираться, Станислав Зиновьевич?» «Ну что вы ей-богу в самом деле?» «Друг же ваш подписал, чего же еще надо?» «Друг — это друг», — сказал он, не заботясь даже о связности своей речи. «А я — это я. У меня свое. Он по-своему, а я так». «Так что же вы, готовы протокол подписать, где сплошное «нет, не знаю, не видел, не слышал»? Это же ложные показания. Ну а что делать? Вот если бы Мирлин мне в лицо сказал, тогда другое дело». «И скажет». Вот пусть и скажет. Пусть будет очная ставка. Да очную ставку устроить ничего не стоит. Вот и устройте. В чем же дело? Да устроим, устроим. Но вы же себе хуже только делаете. Протокол-то придется сейчас подписать. Без всякой очной ставки. Ну что ж, подпишу. А чего же вы очную ставку устроить не хотите, Вениамин Иванович? «Да устроим мы вам мощную ставку, устроим! Не беспокойтесь!» Некоторое время они так пререкались, довольно бестолково, и все это время майор тарахтел на своей пешмашинке, а потом выдернул из подвалика большой развернутый лист и протянул его Станиславу. Все было, в общем, правильно. Не знаю, не читал, не видел, не говорил. И только странно почему-то смотрелось в каждом вопросе «Антисоветская статья Поколение, глотнувшие свободы» и не лень ему было каждый раз печатать этот полный титул. Станислав взял подсунутую ему ловко и быстро авторучку «Нет, нет, своей не надо, вот этой, пожалуйста!» и подписался. На каждой странице особо. Вернул протокол майору. Тот с явным неудовольствием снова посмотрел его ворча. «Ну и чего добились? Только себе хуже делаете, ей-богу!» «Да уж так, видно, нас воспитали», — отвечал Станислав. «Сам погибая, товарища, выручай!» Он почувствовал фальшь этой своей фразы и некоторое кокетство свое, этокое стремление понравиться, и замолчал сразу же, но настроение у него вдруг поднялось. Все только что здесь происшедшее значительно его приободрило. «Не хотел майор рочной ставки, явно не хотел. Почему бы это?» А майор, сняв трубку, снова беззвучно говорил с кем-то, оставив его в покое, зализывать раны, украдкой глотать воду, молчать, ждать неизвестно чего. Наступил некий перерыв, перемирие, отдых. Оба, казалось, отдыхали. Вениамин Иванович вяло упрекал, Станислав Зиновьевич также вяло отбрехивался. Непонятно было, что, собственно, происходит и чего следует теперь ждать. Но форсировать событие было опасно. Пусть все идет, как идет. Говорили о самоздате. Вяло. Станислав не читал никакого самоздата. А если и читал что-то когда-то, то уже ничего не помнил. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Это было сказано с вопросительной интонацией, и Станислав... Разумеется, этим обстоятельством воспользовался. Странный вопрос, конечно, просуществует. Возникла забавная заминка. Некоторое время ушло на объяснение. Это статья такая, написал известный антисоветчик Амальрик. 1984. Название романа английского антисоветчика Джорджа Орвелла. Нет, не читал. Откуда? Да ведь это что-то старинное, правильно? Почему вы решили, что старинное? «Ну, как же? Писал, наверное, в 64 году?» «Нет, тут не в этом дело. Я же вам объясняю, был такой роман». «А, Орвел. Да, я слышал что-то. Но ведь это, говорят, вовсе не про нас написано. Это, говорят, про Англию». «Он валял в Ваньку, не особо даже заботясь, поверит ему майор или нет. Он очень устал». И самое страшное, ему казалось последние 10 минут, что среди бумаг, разбросанных по столу, он видит экземпляр о Малериковской статьи, который он в свое время распечатал на машине и дал почитать Мирлину. И вдруг имя Каманина прозвучало небрежно, между делом. И совсем ни к селу, ни к городу. Станислав машинально заметил в ответ, что нет, никогда с Каманином он не встречался. Читать читал с удовольствием А вот лично повстречаться так и не довелось. И вдруг увидел глаза Вениамина Ивановича, и поразившее его выражение этого круглого, простоватого лица со шрамом на губе. Что-то не то было только что сказано. Или то, но не так, Станислав Зиновьевич, мягко проговорил Вениамин Иванович, принужденно улыбаясь. Ну, это-то зачем? Что? Вы о чем? Как же вы с Каманином не встречались, когда вы давали ему читать свой роман? Какой роман? Глупо спросил он, ощутивший вдруг, что вот сейчас, только и именно сейчас, начало происходить нечто по-настоящему важное. А все, что до сих пор было, это обрамление, антураж, декорация, фон. Ну вот, теперь какой роман? «Вы что, так много романов написали? Счастливый мальчик!» «Или это не вы его писали?» «Я», — сказал Станислав, чувствуя, как снова пересыхает во рту, «я писал, да, но Каманину не давал». Вениамин Иванович все смотрел на него, словно столкнувшись с какой-то полной для себя неожиданностью или пораженной некой неожиданной догадкой, или еще чем-то пораженный, чем-то описанию неподдающимся. «Кто же тогда ему этот ваш роман дал?» спросил он наконец. «Не знаю. Откуда мне знать?» «Наверное, редактор из «Красной зари». Он собирался дать на отзыв». «Но не дал?» «Я думал, не дал. Но раз вы говорите...» «А вы с Каманином не встречались?» «Никогда» сказал Станислав, мучительно пытаясь понять, что же, черт возьми, сейчас здесь происходит? Причем тут Каманин? Причем тут счастливый мальчик? Вы что, и мальчиком его тоже антисоветским романом считаете? спросил он напрямик. Вениамин Иванович сполошился. Нет, нет, ни в какой мере. Наоборот, очень недурной роман. Я его читал с большим удовольствием. Хм. Вот и сказали бы это в красной заре. Ну нет, мы в эти ваши дела не вмешиваемся, это не наша компетенция. А вот Каманин, между прочим, о вашем романе очень хороший отзыв написал. Ну да, сказал пораженный Станислав. Представьте себе. И даже рекомендовал вас с вашим романом на какую-то там конференцию в Калькутту, в Бомбей, не помню, в общем, в Индию. Станислав молчал, потом проговорил уныло. И всегда у меня так. Только это повезет, и тут же все на смарку. «А вы-то откуда все это знаете?» Спросил он, спохватившись. «По-моему, это вовсе не ваша компетенция». Вениамин Иванович сделал успокаивающий жест. «Наша, наша, будьте уверены. Вы же знаете, как он умер?» «Ничего я не знаю. Слухи какие-то ходили, ужасающие убийство какое-то. Чуть ли не маньяк с обрезом». «Вот именно» сказал Вениамин Иванович значительно. «Так что будьте спокойны, компетенция наша».